А мы какую песню после себя оставим, Катенька? Лошади брели по колено в воде. Часа через три им пришлось дать отдых покормить. Выбрали опушку, наспех поставили одну палатку, укрыть дам. Повара и матросы никак не могли развести огонь. Ваганов взялся помочь им. Делали Муравьева наблюдать, как разводится под дождем огонь, однако он не отходил от поручика. Тот срубил сухостойную Обтесал топором мокрый слой, настругал тонких стружек, нарубил щепок, затем вынул из-за пазухи берестяной коробок, из коробка спички-сернички, спалил штуки три, и огонь зацепился за стружки, запутался в щепках, полез между поленьев. «Браво, поручик!» — Элиза протянула озявшие руки к огню. «Вы, Василий Васильевич, — сказал Муравьев, — час от часу меня удивляете». Глядя на вас, я с обидой и упреком думаю о русских сочинителях. Почему не сибирский Робинзон Крузо покорил читателей всего мира? Именно здесь он должен был бы жить и совершать удивительные подвиги. В якутских железных котлах вскипятили чай. Сразу устроили завтрак, обед, может и ужин, и в путь. К реке Белой, так названа в дневнике струвы подъехали уже с наступлением сумерек. Чего опасался Ваганов, то и случилось. Горная речка шириной сожжений 30 успела от дождей разбухнуть. Мутная, обезображенная водоворотами, она гудела под заломами высоким нагромождением вырванных с корнями деревьев и кустов. путники в растерянности столпились на берегу, не зная, что делать. Выжидательно смотрели на Ваганова. На этот раз и поручик оказался в замешательстве. Не успели, воскликнул с отчаянием. Теперь придется стоять неделю. Дождь лил. Вода в реке быстро поднималась. Разбить стоянку и ждать спада наводнения значит обречь людей на голод. Муравьев отвязал от седла чехол с ружьем, передал казаку, снял с себя длинный плащ и командирским тоном сказал. Поручик Ваганов за мной. Нет. Вы, поручик, останьтесь. Струва поедет. Генерал, видимо, подумал, на случай гибели его генерала экспедицию сможет вывести из беды только один Ваганов. «Попытаем удачу». «Выньте, струве, ноги из стремян». «Но смелее!» генерал понукал коня в бурлящую реку. «Если под кем-нибудь упадет лошадь, предупредил поручик, сразу слезайте, плывите рядом, держитесь, не за поводья, за гриву, тогда конь спасет». «Не ходи туда!» — Батюшка! — закричал старый проводник. — Худо спорить с рекой, шайтан! Пропадать будешь! — Николай, вернись! — тревожно просила Екатерина Николаевна. — Послушайся, старика! Ему ли не знать нрав реки? На Кавказе Муравьеву часто приходилось одолевать брод горные потоки. Там и течение было куда стремительнее, правда и кони покрепче. Низкорослая, уставшая лошадка под генералом, испуганно с храпением, заходила в реку, так и норовя повернуть на берег. Понукая поводьями, стреминами, лошадь, муравьев слышал, как под копытами глухо стучали, скрежетали камни. Вокруг ног коня вода вихрилась, ярилась. Вот уже поток под самым брюхом лошади, тугими жгутами ударил по ногам садника. Сквозь кожу сапог он почувствовал ледяной холод. Генерал шепотом молил Бога о том, чтобы конь не споткнулся, не упал. Струва держался за Муравьевым. Река уже виделась бесконечно широкой, бездонной, огнем обжигающей ноги. Он смотрел на водоворот испуганными округленными глазами, оглушенный грохотом. Ему казалось, что он вместе с лошадью несется в кромешный ад. Муравьев то и дело оглядывался на Струве, строго повелительно, и этим как-то заглушал в спутнике страх. Наконец они выбрались на галечный берег, спешились, давая коням отдохнуть. Муравьев вынул из жилета портсигар, вздрагивающими пальцами подцепил из него папиросу, взял в рот, хватился спичек, мокрые. Так и стоял с раскисающей папиросой в губах. Назад вернулись благополучно. Якуты окружили генерала и с удивлением, восхищением осматривали его с головы до ног. Уж не сам ли хозяин тайги перед ними в обличье батюшки? Якутам будто бы показалось, что когда муравьев был на середине реки и лошадь под ним покачнулась, готовая упасть,